Они сошли ему даром, но это была игра с огнем. Больше он их не повторял. Ему мировалил партизанский начальник Ливерий Микулицын, клал его ночевать в свою палатку, любил его общество. Юрий Андреевич тяготился этой навязанной близостью. Это был период почти непрерывного отхода партизан на восток.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 Пришлось ей уехать, чтобы окончательно ее не заклевали. Она поселилась в городе Крестовоздвиженский у сестры Ольги Галузиной. Слухи о виденном, будто в Паженске при Тульеве, ее сюда сманили. Сведения оказались ложными, а она тут застряла на жительство, получив работу». Тем временем случились несчастья с людьми, милыми ее сердцу. Из веретенников дошли известия, что деревня подверглась военной экзекуции за неповиновение закону о продразверстке. Видимо, дом Брыкиных сгорел, и кто-то из Васиной семьи погиб. В Крестово-Воздвиженске у Галузиных отняли дом и имущество. Зятя посадили в тюрьму или расстреляли. Племянник пропал без вести. Первое время разорения сестра Ольга бедствовала и голодала, а теперь прислуживает за крестьянской родне в Звонарской слободе. По случайности, Тягунова работала судомойкой в Пажинской аптеке, имущество которой предстояло реквизировать доктору.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 Вместе с людьми на погрузку грустно смотрела и стоило тощая и запаршивившая кляча аптекаря. Дождливый день клонился к вечеру. На небе чуть расчистило. На минуту показалось тиснутое тучами солнце. Оно садилось. Его лучи темную бронзою брызнули во двор зловеще золотя лужи жидкого навоза. Ветер не шевелил их. Навозная жижа не двигалась от тяжести.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 Правую его рукой по лечебной части были венгерский коммунист и военный врач из пленных Кирени Лайош, которого в лагере звали товарищем Лающим, и фельдшер-хорват Ангиляр, тоже австрийский военнопленный. С первым Юрий Андреевич объяснялся по-немецки, второй, родом из славянских Балкан, с грехом пополам понимал по-русски.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 Посреди широкого голого поля, по которому двигались вперед белые, стояло мертвое обгорелое дерево. Оно было обуглено молнией или пламенем костра, или расщеплено и опалено предшествующими сражениями. Каждый наступающий добровольческий стрелок бросал на него взгляды, борясь с искушением зайти за его ствол для более безопасного и выверенного прицела, но пренебрегал соблазном и шел дальше. У партизан было ограниченное число патронов. Их следовало беречь. Имелся приказ, поддержанный круговым уговором, стрелять с коротких дистанций из винтовок, равных числу видимых мишеней. Доктор лежал без оружия в траве и наблюдал за ходом боя. Все его сочувствие было на стороне героически гибнувших детей. Он от души желал им удачи. Это были отпрыски семейств, вероятно, близких ему по духу, его воспитания, его нравственного склада, его понятий. Шевельнулась у него мысль выбежать к ним на поляну и сдаться, и таким образом обрести избавление. Но шаг был рискованный, сопряженный с опасностью. Пока он добежал бы до середины поляны, подняв вверх руки, его могли бы уложить с обеих сторон поражением в грудь и спину, свои в наказание за совершенную измену, чужие не разобрав его намерений. Он ведь не раз бывал в подобных положениях, продумал все возможности и давно признал эти планы спасения непригодными. И, мирясь с двойственностью чувств, доктор продолжал лежать на животе, лицом к поляне и без оружия, следил из травы за ходом боя. Однако созерцать, пребывать в бездействии среди кипевшей кругом борьбы не на живот, а на смерть, было немыслимо и выше человеческих сил. И дело было не в верности стану, к которому приковала его неволя, не в его собственной самозащите, а в следовании порядку, совершавшегося, в подчинении законам того, что разыгрывалось перед ним и вокруг него. Было против правил оставаться к этому в безучастии. Надо было делать то же, что делали другие. Шел бой. В него и товарищей стреляли. Надо было отстреливаться. И когда телефонист рядом с ним в цепи забился в судорогах и потом замер и вытянулся, застыв в неподвижности, Юрий Андреевич ползком подтянулся к нему, снял с него сумку, взял его винтовку и, вернувшись на прежнее место, стал разряжать ее выстрел за выстрелом. Но жалость не позволяла ему целиться в молодых людей, которыми он любовался и которым сочувствовал. А стрелять с дуру в воздух было слишком глупым и праздным занятием, противоречившим его намерениям. И выбирая минуты, когда между ним и его мишенью не становился никто из нападающих, он стал стрелять в цель по обгорелому дереву. У него были тут свои приемы. Целясь и, по мере все уточняющейся наводки, незаметно и не до конца усиливая нажим собачки, как бы без расчета когда-нибудь выстрелить, пока спуск курка и выстрел не следовали сами собой, как бы сверх ожидания, доктор стал с привычной меткостью разбрасывать вокруг помертвелого дерева сбитые с него нижние отсохшие сучья. Но, о ужас! Как не остерегался доктор!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 Не убоишься от стрелы летящей во дни днем превратился в слова ободрения не бойся стрелы летящей войны яко поздно имя мое говорит псалом а грамотка поздно имя мое с ними семь в скорби изму его стало в грамотке скоро в зиму его текст псалма считался чудодейственным оберегающим от пуль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 Это был тот же девяностый псалом, но в печатном виде и во всей своей славянской подлинности. В это время Сережа застонал и потянулся. Он был жив. Как потом обнаружилось, он был оглушен легкой внутренней контузией. Пуля на излете ударилась в стенку материнского амулета, и это спасло его. Но что было делать с лежавшим без памяти? зверение воюющих к этому времени достигло предела.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 Свою землянку Леверий Аверкиевич делил с доктором. Вторую ночь он занимал его разговорами, не давая ему спать. «Хотел бы я знать, что теперь поделывает мой достопочтенный родитель, уважаемый фатер Папахан мой?» «Господи, до да чего не выношу я этого пояснического тона?» про себя вздыхал доктор. «И ведь вылитый отец! Насколько я заключил из наших прошлых бесед, вы, Аверкия Степановича, достаточно узнали». «И, как мне кажется, довольно неплохого мнения о нем, а, милостивый государь?» Леверия Аверкиевич, завтра у нас предвыборная сходка на буйвище. Кроме того, на носу суд над санитарами-самогонщиками. У меня с Лаешем по этому поводу еще не готовы материалы. Мы для этой цели с ним завтра соберемся, а я две ночи не спал. Отложим собеседование, помилосердствуйте». «Нет, все же возвращаясь к Аверкию Степановичу, что вы скажете о старикане?»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 «Между тем вы, доктор, начитанный и даже, кажется, сами что-то пишете. Объясните, как это вяжется?» «Не знаю как. Наверное, никак не вяжется. Ничего не поделаешь. Я, я достоин жалости. Смирение пачи гордости. А чем усмехаться так язвительно? Ознакомились бы лучше с программой наших курсов и признали бы свое высокомерие неуместным».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 Она сама вечно себя переделывает и претворяет. Она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий. И все же посещение собраний и общение с чудесными, великолепными нашими людьми подняло бы, смею заметить, ваше настроение».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 В середине леса была большая вытоптанная прогалина, род кургана или городища, носившая местное название Буйвища. На нем обыкновенно созывали войсковые сходки. Сегодня тут же было назначено общее сборище для оглашения чего-то важного. В лесу было еще много непожелтевшей зелени. В самой глубине он почти весь еще был свеж и зеленел. Низившееся послеобеденное солнце пронизывало его сзади своими лучами. Листья пропускали солнечный свет и горели с изнанки зеленым огнем прозрачного бутылочного стекла. На открытой лужаке, близ своего архива, начальник связи Каменнодворский жёг просмотренный и ненужный бумажный хлам, доставшийся ему к Капелевской полковой канцелярии, вместе с грудами своей собственной партизанской отчетности. Огонь костра был разложен так, что приходился против солнца. Оно просвечивало сквозь прозрачное пламя, как сквозь зелень леса. Огня не было видно, и только позыбившимся с людяным струем горячего воздуха можно было заключить, что что-то горит и раскаляется. Там и сям лес пестрел всякого рода спелыми ягодами, нарядными висюльками сердечника, кирпично-бурой дряблой бузиной,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 Точно дар живого духа потоком входил в его грудь, пересекал всё его существо, и парой крыльев выходил из-под лопаток наружу. Тот юношеский первообраз, который на всю жизнь складывается у каждого и потом навсегда служит и кажется ему его внутренним лицом, его личностью, во всей первоначальной силе пробуждался в нем и заставлял природу, лес, вечернюю зарю и все видимое преображаться в такое же первоначальное и всеохватывающее подобие девочки. ЛАРА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 Это было неинтересное собрание прошлогодних шифрованных сводок в невразумительных сокращениях вроде следующего «Омск, Генквар, Верх, Первому, Копия, Омск, Наштаокр, Омского, Карта, Сорок Верст, Енисейского» не поступало. Он разгреб ногой другую кучку. Из нее расползлись врозь протоколы старых партизанских собраний. Сверху легла бумажка.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 В размышлениях доктора Дарвин встречался с Шеллингом, а пролетевшая бабочка — с современной живописью, с импрессионистическим искусством. Он думал о творении, твари, творчестве и притворстве. И он снова уснул и через минуту опять проснулся. Его разбудил тихий, заглушенный говор невдалеке. Достаточно было несколько долетевших слов, чтобы Юрий Андреевич понял, что уславливаются о чем-то тайном, противозаконном. Очевидно, сговаривающиеся не заметили его, не подозревали его соседства. Если бы он теперь пошевельнулся и выдал свое присутствие, это стоило бы ему жизни. Юрий Андреевич притаился, замер и стал прислушиваться. Часть голосов он знал. Это была мразь, подонки, партизанщины, примазавшиеся к ней мальчишки Санька Пафнуткин, Гошка Рябых, Коська Нехваленых и тянувшийся за ними Терентий Галузин, коноводы всех пакостей и безобразий. Был с ними также Захар Гораздых. Тип еще более темный, причастный к делу оварки самогона, но временно не привлеченный к ответу, как выдавший главных виновников. Юрия Андреевича удивило присутствие партизана из серебряной роты Сиваблюя, состоявшего в личной охране начальника. По преемственности, шедший от Разина и Пугачева, этого приближенного за доверие, оказываемое ему ливерием, звали Атамановым Ухом. Он, значит, тоже был участником заговора. Заговорщики сговаривались с подосланными из неприятельских передовых разъездов. Парламентеров совсем не было слышно, так тихо они уславливались с изменниками. И только по перерывам, наступавшим в шепоте сообщников, Юрий Андреевич догадывался, что теперь говорят представители противника. Больше всего говорил, поминутно матерясь, хриплым сорванным голосом пьяница Захар Гораздых. Он был, наверное, главным зачинщиком. Теперь, который прочее слухай, главное втихаря, потаюхой, ежели кто ушатнется, сябедничает, видал финку. «Энтою финкой выпущу кишки. Понятно? Теперь нам ни туды, ни сюды, как ни повернись, осиновая вышка. Надо заслужить прощения. Надо и сделать штуку, чего свет не видал, изряду вон». «Они требуют его живого в веревках. Теперь слышишь, к этим лесам подходит ихний сотник Гулевой». Ему подсказали, как правильно. Он не расслышал и поправился. «Генерал Галеев. Такого случая другой раз не будет. Вот ихние делегаты. Они вам все докажут. Они говорят беспременно, чтобы связанного живьем... Сами спросите товарищи. Говори, которые прочие. Скажи им чего-нибудь, братва». Стали говорить чужие, подосланные. Юрий Андреевич не мог уловить ни одного слова. По продолжительности общего молчания можно было вообразить обстоятельность сказанного. Опять заговорил гораздох. Слыхали братцы. «Теперь вы сами видите, какое нам попало золото, какое зельеце. За такого ли платится? Разве это человек, это порченный, блаженный, вроде как бы недоросток или скитник. Я тебе дам ржать, терешка. Ты чего зубы скалишь, содомский грех?» Не тебе на зубке говорится да вроде как во отрокчестве скитник, ты ему поддайся, а он тебя в конец обманашит, а холостит какие его речи Изгоним в среде далось сквернословие, борьба с пьянством отношения к женщине Нечто можно так жить. «Окончательное мое слово. Все вечер у речной переправы, где камни сложены, я его выманю на елань. Кучей навалимся, с ним сладить. Какая хитрость. Это расплюнуть. В чем кавычка? Они хотят, надо живьем связать. А увижу, не выходит по-нашему. Сам расправлюсь, пристукну своими руками. Они своих вышлют, помогут». Говоривший продолжал развивать план заговора, но вместе с остальными стал удаляться, и доктор перестал их слышать. «Ведь это они, Ливерия, мерзавцы!» — с ужасом и возмущением думал Юрий Андреевич, забывая, сколько раз сам он проклинал своего мучителя и желал ему смерти. «Негодяи собираются выдать его белым или убить его. Как предотвратить это? Подойти как бы случайно к костру и, никого не называя, поставить в известность Каменодворского и как-нибудь предостеречь Ливерия об опасности?» Каменодворского на прежнем месте не оказалось. Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился помощник Каменодворского. Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. О заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца, и заговорщики схвачены. Сиваблюй играл тут двойственную роль сыщика и совратителя. Доктору стало еще противнее. Стало известно, что беженки с детьми уже в двух переходах. В Лисье Мотоке готовились к скорому свиданию с домашними и назначенному вслед за этим снятию лагеря и выступлению. Юрий Андреевич пошел к Памфилу полых. Доктор застал его у входа в палатку с топором в руке. Перед палаткой высокой кучей были навалены срубленные на жерди молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены, и, рухнув всей тяжестью остриями подломившихся сучьев, воткнулись в сыроватую почву. Другие он притащил с недалёкого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях, березы не прилегали ни к земле, ни одна к другой. Они как бы руками отбивались от срубившего их помфила, и целым лесом живой зелени загораживали ему вход в палатку. «В ожидании дорогих гостей», — сказал Памфил, объясняя, чем он занят. «Жене детишкам будет палатка низка и заливает в дождь. Хочу кольями вверх подпереть». Нарубил слег. «Ты напрасно, Памфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку. Чтобы не военным, женщинам и детям в самом войске стоять, где то видано». И где где-нибудь на краю в обозе поставят. В свободное время ходи к ним на свидание, сделай одолжение, а чтобы в воинскую палатку — это едва ли. Да не в этом дело. Говорили, худаешь ты, пить есть, не стал, не спишь. А на вид ничего, только немного оброс». Памфил Полых был здоровенный мужик с черными, всклокоченными волосами и бородой, и шишковатым лбом, производившим впечатление двойного вследствие утолщения лобной кости, подобием кольца или медного обруча, обжимавшего его виски. Это придавало Памфилу недобрый и зловещий вид человека, косящегося и глядящего из-под лобья. В начале революции, когда, по примеру, 905 года опасались, что и на этот раз революция будет кратковременным событием в истории просвещенных верхов, а глубоких низов не коснется и в них не упрочится, народ всеми силами старались распропагандировать, революционизировать, переполошить, взбаламутить и разъярить. В эти первые дни люди, как солдат Памфил Полых, без всякой агитации, лютой озверелой ненавистью, ненавидевшие интеллигентов, бар и офицерство, казались редкими находками, восторженным левым интеллигентом и были в страшной цене. Их бесчеловечность представлялась чудом классовой сознательности, их варварство – образцом пролетарской твердости и революционного инстинкта. Такова была утвердившаяся за Памфилом слава. Он был на лучшем счету у партизанских главарей и партийных вожаков. Юрию Андреевичу этот мрачный и необщительный силач казался не совсем нормальным выродком вследствие общего своего бездушия и однообразия, и убогости того, что было ему близко и могло его занимать. «Войдем в палатку», — пригласил Памфил. «Нет, зачем? И не влезть мне? На воздухе лучше». «Ладно, будь по-твоему». И впрямь нора, побалакаем на должиках, так назвал он сваленные в длину деревья. И они уселись на ходивших и пружинившихся под ними березовых стволах. Скоро, говорят, сказка сказывается, да не скоро дело делается. А и сказку мою не скоро сказать. В три года не выложить. Не знаю, с чего и начать. Ну так, что ли? Жили мы с хозяйкой моей, молодые. Домовничала она. Не жаловался. Крестьянствовал я. Дети. Взяли в солдаты. Погнали фланговым на войну. Ну, война. Что мне об ней тебе рассказывать? Ты ее видал, товарищ медврач. Ну, революция. Прозрел я. Открылись глаза у солдата. Не тот немец, который германец, чужой, а который свой. Солдаты мировой революции, штыки в землю, домой с фронта, на буржуев и тому подобное. Ты это все сам знаешь, товарищ военный медврач. И так далее. Гражданское. Вливаюсь в партизаны. Теперь много пропущу, а то никогда не кончить. Теперь долго ли, коротко ли, что я вижу в текущий момент? Он, паразит, с российского фронта первый и второй Ставропольский снял, и первый Оренбургский казачий. Не, что я маленький, не понимаю. Не, что я в армии не служил. Плохо наше дело, военный доктор. Наше дело, табак. Он что, сволочь, хочет? Он всей этой прорвой на нас навалиться хочет. Он нас хочет взять в кольцо. Теперь, в настоящее время, жена у меня, детишки. Ежели он теперь одолеет, куда они от него уйдут? Разве он возьмет в толк, что они всему неповинные, делу сторона? Не станет он на это смотреть. — За меня жене руки скрутит, запытает, за меня жену и детей замучит, по суставчикам, по косточкам переберет. Вот и спи, ешь тут, изволь. Даром, что чугунный, сказишься, тронешься. Чудак ты, Помфил, не понимаю тебя. Годы без них обходился, ничего про них не знал, не тужил. А теперь не сегодня-завтра с ними свидишься, и чем радоваться панихиду по ним поешь. То прежде, а то теперь большая разница. Одолевает нас... — Белопогонная гадина. — Да не обо мне речь. Мое дело — гроб. Туда, видно мне и дорога. Да ведь своих-то, родименьких, я с собой на тот свет не возьму. Достанутся они в лапы поганому. Всю-то кровь он из них выпустит по капельке. И от этого бегунчики? Говорят, бегунчики тебе какие-то являются. — Ну и ладно, доктор. Я не все тебе сказал. Не сказал главного. — Ну ладно слушай мою правду колкую не взыщи я тебе все в глаза скажу Много я вашего брата в расход пустил много на мне крови господской офицерской и хоть бы что числа имени не помню вся водой растеклась оголец у меня один из головы не идет а кольца одного я стукнул забыть не могу за что я парнишку погубил рассмешил уморил он меня со смеху застрелил сдуру ни за что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 Вот, значит, и бегунчики мои. По ночам станция мерещится. Тогда было смешно, а теперь жалко. В городе Мелюзееве это было. Станция Берючи. Запамятовал. С забушинскими жителями бунтовали. Запамятовал. Фронт-то какой был? На каком фронте? На западном? Вроде западный. Все может быть. Запамятовал.